Храм на Иртыше. Совершенно, вроде бы, не круглая дата, 17 лет, грамотно и с любовью отреставрированному и покрашенному в небесный голубой цвет храму, посвященному Рождеству Пресвятой Богородицы. Но сколько вместили в душе и сердце каждого прихожанина эти годы тревожных переживаний и нелегкого физического труда! Ведь приходилось... Долгими месяцами, вначале, безо всякой техники, обычными лопатами срывать и увозить отравленную химикатами землю с территории. И в самом церковном здании работы было много. Освободить его от мусора, очистить стены от грязи и плесени, восстановить полы, возвращая исторический облик храму. А в сердце настоятеля Иерея Иоанна, 27 сентября 1991 года – особенного памятная зарубка, ведь он именно этим ясным и теплым днем, когда вокруг деревья торжественно оделись в свои лучшие наряды, красивое осеннее золото, пришел на это место и внимательно посмотрел на жестоко изуродованную святыню. И у него, помимо воли, промелькнула мысль, А смогу ли я поднять эту глыбу колоссального труда и вернуть благолепие извеченному храму? Почти до основания разрушена некогда высокая колокольня, крыша сильно протекала, потому что кровельное железо почти везде содрано, вместо окон и дверей темнеющие пустоты, а на немного потрескавшихся стенах растут небольшие березки». Крестов с колокольней нет, давно сброшены, даже осколков от них не видно. Половиц вместе с длинными лагами деревянными можно пересчитать по пальцам одной руки. Да и они все гнилые настолько, что ткни пальцем, дырка будет. Зрелище печальное и горькое, внутри сырость, везде на стенах рассвел грибок. Отслоилась во многих местах штукатурка, погибли замечательные в своей красоте фрески. И только в алтаре чудом сохранился образ Матери Божией, держащей Бога-младенца, Господа нашего Иисуса Христа. А ведь до революции храм являл миру совсем иной образ, образ неба на земле образ мощной духовной силы, красоты и живое присутствие Господа. Тем более, что на этом месте храм стоит уже более 300 лет. Началось все со знаменательного события, а именно 21 июля 1677 года ясным, теплым, солнечным днем, когда на память казанской иконы Божией Матери При... приплыла по Иртышу, неизвестно из каких мест, старинная икона Рождества Богородицы. И неутомимые речные волны вынесли ее на глинистый берег. Тогда крестьянских дворов было совсем мало, но вера у сибиряков жила в сердцах горячая. Они буквально за один летний месяц соборно-дружно построили деревянный храм на месте обретения дивной иконы, только немного повыше, на высоком коренном берегу. И особым резным киотом украсили обретенную икону Матери Божией. А в середине XIX века в храм попала молния, и его, несмотря на отчаянные усилия, спасти не удалось. А вот дивная икона Рождества Богородицы не сгорела, хотя от сильнейшего жара – оплавились и рухнули на землю металлические решетки на больших окнах, искусно сделанные в форме многочисленных маленьких крестов, скованных между собой. Только слегка потемнели сочные яркие краски, да верхний правый уголок немного обуглился. Но усердием сельчаны, особенно с помощью одного скромного земляка, талантливого и успешного купца, щедрой и широкой, на благие дела душой Александра Георгиевича, который почти все свое состояние потратил на строительство, храм поднялся уже в камне в своей славянской красоте, отражаясь в Вертышских водах. А в 30-е годы 20 -го века он был закрыт, разграблен, и неизвестно куда пропала редкая, почитаемая всей округой икона Матери Божьей. Но Бог поругаем не бывает, и тех, кто обращается к Нему с горячей верой, Он не оставляет и приходит на помощь страждущему человеку. Так случилось и здесь, в этом довольно большом живописном селе рождественно, названному, конечно, по храму. Потихонечку, не сразу, люди стали приходить на призыв молодого священника. Присматривались к нему, придирчиво оценивали его слова и дела. И, наконец, поверили, начали помогать, кто чем мог. Так собралась приходская община. А пример во всем показывал он, отец Иоанн. Несмотря на многочисленные трудности, неопытность, а порой и большие искушения, он сам. Первым брал лопату в руки, сам возил тачку с битым кирпичом, сам ходил по различным кабинетам, пробивая и утверждая документы. Очень важным было и то, что его всячески поддерживала матушка Ольга. Верная спутница, многие годы разделявшая беды, горести и радости, все пополам вместе с батюшкой. И, конечно же, они вместе с детьми всей своей маленькой семьей молились. Так же, впрочем, как и молилась вся большая семья, прихожане, многие из которых стали его духовными чадами. И эта горячая соборная молитва была услышана. Красавец-храм поднялся из руин, выразительно возвышаясь над всей живописной местностью, отражаясь в тихих, будто сонных, а порой и в бурных водах Иртыша, одной из главных артерий Сибири, своим чистейшим небесным цветом. И пролетели годы будто испытанная в дальних путешествиях журавлиная стая, в высоком, постоянно призывающем неравнодушное сердце небе, вечно красивом и постоянно меняющемся. Промеркнули 17 лет до краев наполненных трудами, переживаниями, раздумнями и борьбой. И сегодня, 27 сентября 2008 года, Таким же ясным и солнечным днем, в мягком окружении очаровательно манящего червонного осеннего золота дивно-сибирской природы, после соборного совершения божественной литургии, я стою с отцом Иоанном на ухоженном дворе около храма, а рядом наши верные, испытанные в трудностях помощники, прихожане. Благодать царила во всем. И это неудивительно, только что в храме с окончанием службы завершился очередной логический круг жизненного цикла. Его смысл – взаимное «но» конечно, несопоставимая жертва Бога за людей и жертва людей Богу, тебе приносящие, а всех и за вся. И вот этот храм, со вложенными в него человеческими усилиями, со временем, которое люди отдают каждый по возможности, кто раз в неделю, в воскресенье, в утро воскресное, а кто и каждую минуту своей жизни возблагодаряется старицей Господом, Разливающейся по миру благодатью, особенно в открытые ей сердца людей. С нашего высокого коренного берега, будто со стратегически возвышенной военной точки, было видно далеко окрест и темнеющее почти неподвижное Таежное море и играющую тысячами бликов зайчиков разноцветную, словно бриллиантовую иртышскую луку, мощно огибающую своим крутым поворотом многие километры. И облака, одно из которых оказалось сплетенным равным ветром в огромную светлую рыбу, смиренно проплывали почти над нашими головами. Со спины появился собравшийся в дальний перелет медленно летящий журавлиный клин с маленьким промежутком в середине – Возможно, подумалось мне, как в известной песне, это своеобразное вокатное местечко как раз именно для меня. Клин завершался, видно, молодым, еще не совсем подготовленным журавлем. Он чаще других махал крыльями и, конечно же, тратил значительно больше энергии, чем его многоопытные собратья. Нет, вот я, подумалось мне и эта мысль не была торгнута ничем в моей душе. Матерые сосны вольготные и свободно росли вокруг стройного по своим классическим древним формам каменного храма с колокольней, трапезной и покрытой черепицей-купелью над бьющим родником чистейшей воды. Сосны сохранили за их первозданную красоту стволов, и ярко-изумрудную густую хвою, хотя они наверняка мешали при, при строительстве. Впрочем, росли здесь и мощные березы, и ели, которые, как своеобразные антенны, помогали улавливать благодать. Разбитые в определенном порядке несколько клуб роз, а также георгинов, нежно-фиолетовых, флоксов, сочно-охристых, хризантем и роскошных белых лилий, Благоухали в своей, хочется написать, неземной, да нет, именно земной красоте. А великолепная мне по пояс, раскидистая своими крупными голубыми, голубыми цветочными шапками гортензия, постоянно при взгляде на нее заставляла меня удивляться, из каких же мест и краев ее привезли. Да и как она так хорошо прижилась! на глинистой, совсем небогатой гумусом и неудобренной навозом земле, как поладила со снежными колючими метелями и суровыми зимами. Совсем рядышком среди этой красоты, на коренастом длинном столе из кедра, возвышался, будто царил над всеми подданными большой пузатый дымящийся самовар. Мы сели под покров его пузатого величества и не спеша пили из вместительных деревянных кружек зеленый, ароматный, хорошо настоянный на местных лекарственных травах горячий чай с листочками малины, ежевики и черной смородины. Пили с обжигающими пальцы, с пылу, с жару, прямо вот-вот испеченными со сковородки пирожками, начиненными яблоками, капустой, рисом, И, грибами. и было такое естественное и единственное верное чувство. Вот он, рай на земле. И если искать самую глубокую полноту счастья, то я бы это делал именно здесь, среди заведенного Богом порядка. Ведь строительство храма, Дома Божьего, то не просто возведение и облагораживающего некого строения, а труд в полном смысле во славу Божию. Труд! в том числе по строительству для себя, для Бога, который и вознаграждается совсем по-иному, нежели какой иной земной труд. В некотором роде это строительство себе жилища для вечности, которое ни вор не украдет, ни пожар не поглотит, а награждает Господь уже здесь прежде всего мирным сердцем. И эта благодатная награда навсегда останется с человеком, будет содержать его оставшуюся жизнь на земле и высветит обеленную его душу вслед до последнего вздоха земного. Совсем ненадолго, всего на несколько секунд, в противовес пережив... переживаемым чувствам подумалось – А как живут и отдыхают многие наши соотечественники. Кто-то зарабатывает деньги на заграницу, чтобы съездить в теплые страны, в Европу с ее богатой культурой. Кто-то в деревню, к корням. Кто-то просто вырывается из городских джунглей за город, на дачу, к шашлыкам. И как плоды такого отдыха, должно быть, отличаются от переживаемого нами сейчас. Ведь то для себя, а здесь для Бога. Но через миг, когда ветер разорник растрепал вместе с моими волосами все эти мысли, мне ничего другого не оставалось, как просто молча радоваться сопричастности чуду, которое совершил в очередной раз Господь своей милостью через сердца и руки трудолюбивых моих земляков.